Глава тридцать вторая. Я сижу на пятках и вытираю рот рукавом. Отвожу чёлку с глаз. Плотно зажмуриваюсь, чтобы не полились слёзы. Это кошмар. Я всегда ненавидела болеть, но теперь ещё и выгляжу непрофессионально. И также я, вероятно, лишилась возможности узнать, что же происходит с Элли. Саре потребовалось достаточно много времени, чтобы начать винить 11-летнюю девочку во всём, что идёт не так в доме. Дольше, чем потребовалась Ханни Гилберт, которая сразу же выдала свои дикие теории. Но в конце концов и Сара до этого дошла. Я чётко понимаю, в чём проблема. И это не Элли Аткинсон. Встаю и проверяю, как выгляжу в зеркале. Я пытаюсь как можно быстрее определиться со своим следующим шагом. Мне нужно, чтобы эта женщина была на моей стороне, если я хочу, чтобы меня и дальше допускали к Элли. А это означает, что нужно её немного развеселить, заставить посмеяться, при этом пытаясь не выражать неверие, когда она заявляет, будто из-за ночных кошмаров Элли взрывается блендер. Я улыбаюсь при мысли об этом, но на самом деле... Это совсем не смешно. Именно такие вещи, когда люди умножают 2 на 2 и получают 5, ведут к долгосрочным проблемам, приносят вред, иногда даже приводят к насилию. Они, вероятно, решили винить Элли во всем, что пошло не так в доме, упуская тот факт, что здесь живут еще двое детей, и они точно так же способны взорвать блендеры силой своего разума. Хотя я готова поставить собственные деньги на то, что дождевые черви — дело рук Билли. Обычно дети хотят оказаться рядом, чтобы видеть результаты своей напряженной работы. Я толкаю дверь ванной и заглядываю в соседнюю с ней комнату, надеясь увидеть Элли. Вместо нее я вижу девочку, которая открыла мне дверь — Мэри. Она сидит за письменным столом, заваленным забавными канцелярскими принадлежностями, и что-то пишет на самоклеющихся листочках в форме яблока. «Привет!» — говорю я, бросая взгляд вниз по лестнице, чтобы проверить, не идет ли Сара меня искать. «Не возражаешь, если я зайду?» Мэри поднимает голову и качает головой. «Вы здесь из-за заэлли да, — киваю я. Твои учителя считают, что у неё проблемы с адаптацией. Похоже, ты хорошо её знаешь. Как ты думаешь?» Мгновение Мэри выглядит шокированной из-за того, что кто-то поинтересовался её мнением. «Я думаю, что если б её оставили в покое и прекратили винить во всём, что идёт не так в мире, может, она бы и стала с ними чуть побольше разговаривать. Мне грустно, но я не удивлена». что лучше всего ситуацию понимает пятнадцатилетняя девочка. Именно она говорит по-взрослому. «Значит, ты не думаешь, что Элли нужно винить во всём случившемся? В появлении пауков в ящике письменного стола её учительницы? Во взрыве блендера? В червях?» Мэри фыркает. Если Элли хотела отомстить Гилберт за то, что Тарас критиковала её доклад, неужели вы думаете, что она такая дура и выбрала именно тех, кому был посвящён доклад? Она совсем маленькая, но она умная. И мы все знаем, что червей принёс Билли. Но мы с Элли слишком хорошие, чтобы на него доносить. Мы видели его испачканным грязью в предыдущий день, перед тем, как он их нашёл в сковородке. А Блендер? Мэри смотрит на меня с жалостью. Только не говорите мне, что вы тоже считаете Элли, способной взрывать электроприборы силой своего разума. Да, у нас тут сгорело несколько предохранителей, но, поверьте мне, это произошло не из-за того, что Элли видела кошмарный сон. На самом деле от этого становится тошно, от всего этого перешёптывания и испуганных взглядов, которыми люди провожают её на улице. Предполагается, что они взрослые, А теперь я вижу, что к этому хору присоединилась и моя мама. Рассказала вам про все проблемы с электрикой, которые у нас были на протяжении прошлого года. Ей нужно звонить психотерапевту и записываться на прием к нему, а не к социальным работникам. Я улыбаюсь и касаюсь ее руки. Спасибо тебе за то, что уделила мне время. Ты очень хорошая подруга Элли. Я это вижу. Ей повезло, что на ее стороне есть человек типа тебя. «Я поворачиваюсь, чтобы выйти из комнаты, как Мэри задаёт мне вопрос. «А вы?» Её голос звучит жалобно. «Вы на её стороне? Вы её не бросите?» Я поворачиваюсь и смотрю на Мэри. Она, в свою очередь, умоляюще смотрит на меня и молчит. Эта девочка видела слишком много социальных работников, слишком много государственных чиновников, которые приходили и уходили, ни разу не обернувшись. «Нет, я никуда не денусь», — отвечаю я, надеясь, что не пожалею об этих словах.